Глава 19. Спасительная дверь. Когда жнец скрывается из вида, я наконец прихожу в себя, разворачиваюсь и плетусь к ручью. Руки дрожат, ноги подкашиваются, горло саднит. Осматриваю себя, замечаю кровь на рукаве и на груди. Опускаюсь на колени перед ручьём и смотрю на своё отражение в прозрачной воде. Волосы всклокочены, на них и кое-где на лице кровавые пятна. В глазах лопнуло несколько капилляров. Вид довольно жуткий. Чувствую я себя ещё хуже, чем выгляжу. Подавив готовый сорваться с губ всхлип, я принимаю с лихорадочно смывать кровь с костюма. Возможно, это особенности ткани, поэтому они исчезают довольно быстро. А затем с лица и волос, которые приходится распустить для этой цели. Тру лицо и шею с такой силой, что они начинают болеть. Это приводит меня в чувство и помогает справиться с ощущением того, что кровь лили -ли впиталась мне под кожу. Собираю мокрые пряди в низкий хвост. Поднимаюсь на ноги, разворачиваюсь и направляюсь к ближайшему дереву, чтобы дождаться возвращения Жнеца. Он не должен был этого делать. Это опасно. У него могут возникнуть неприятности. Но естественно, Жнец убил монстра не ради меня, а ради себя. Ему так же выгодно моя победа, как и мне самой. Я продолжаю убеждать себя в этом, когда Жнец безумно появляется рядом со мной, от чего я вздрагиваю. Порядок? хрипло спрашиваю у него. Когда он кивает, я продолжаю. Видел дрон? качает головой. А ещё кого-нибудь видел? Снова нет. Идём дальше? На этот раз кивает. Я поднимаюсь на ноги и иду по берегу ручья. Жнец идёт за мной, по крайней мере, я на это надеюсь, ведь продвигаюсь вперёд ни разу не оглянувшись. Жужжание дрона над нами слышится только минут через 10, но я даже не думаю поднять голову вверх. Сейчас мне наплевать на всех, в том числе и на организаторов испытания вместе с теми, кто хочет зрелища и делает ставки на человеческую жизнь. Я продолжаю идти вперёд, не обращая внимания на усталость. Несколько раз мы останавливаемся, чтобы сорвать свежие фрукты и орехи, которые уже в меня не лезут. Но от еды я отказываться не собираюсь. Ближе к вечеру, когда очередной дрон пролетает над нами, а затем и удаляется, жнец внезапно тормозит меня и снимает маску. Это настолько неожиданно, что я останавливаюсь и не двигаюсь с места, удивлённо уставившись на него. Я привыкла, что мне надо просить его снять маску. Добровольно он делает это впервые. Примерно через час покажется стена, а потом и завершится этот крок, медленно говорит он, внимательно вглядываясь в моё лицо. Я предлагаю переночевать здесь, а завтра утром уже перейти на следующий этап. Но ведь до ночи есть ещё несколько часов. Мы зря потеряем время, если будем ждать непонятно чего и ночевать здесь. Без особого энтузиазма протестую я. Мы не будем тратить время впустую. По дороге соберём хоть какой-нибудь запас еды, а ночевать в любом случае лучше на знакомой территории. Мы не знаем, каким будет следующий круг, и сможем ли мы найти безопасное место для ночлега недалеко от входа. Хорошо, звучит убедительно, смиренно соглашаюсь я. Несколько мгновений он смотрит на меня. Ева, ты не должна расстраиваться так сильно из-за того, что произошло. Это было попросту неизбежно. И возможно, тебе придётся побороться за свою жизнь с другими добровольцами ещё не один раз. Ты должна быть к этому готова, если хочешь победить. Пойми, ни один победитель ещё не вышел из спирали без крови на руках. Я понимаю. Я и правду понимаю, но от этого мне не легче. Но знаешь ли, убивать другого человека не так-то легко. Я тебя понимаю. Я вдруг только сейчас думаю о том, что ему в своё время тоже приходилось это делать, убивать, чтобы жить. А он тем временем продолжает. Тебе стоит относиться к этому чуть проще. Прости, но с этим я не могу тебе помочь. Я и так нарушил слишком много правил. Я об этом не просила, выхожу из себя. Кроме того, ты делаешь это ради себя, а не ради меня. Жнец смотрит на меня странным взглядом, но ничего не отвечает на мою вспышку. Мне в который раз становится стыдно за свои слова. Это отвратительная благодарность за помощь. Прости, это все нервное. Тут же пытаюсь слабо оправдаться, а затем на хмуре в брови спрашиваю. Почему он не набросился на тебя? Кто? Калё? Жуткий паук называется Калё? Да, речь о нем. У меня сложилось ощущение, будто он собирался прикончить меня, хотя ты был ближе к нему. У меня и мне подобных есть набор генов, которые дают понять животным в саванне, что мы сильнее, поясняет он. Поэтому они не связываются с нами, но инстинкт охотника в них сильнее. Поэтому даже несмотря на мою близость к тебе, калио продолжила охоту на тебя. Ага. Что-то подобное я и предполагала. Сама слышу смертельную усталость в своем голосе. Впереди еще шесть кругов спирали, а я совершенно без сил. Нам пора идти, чтобы собрать как можно больше еды и найти безопасное место для ночлега. Поблизости от стены, рядом с дверью, ведущей на следующий этап, круглосуточно дежурит дрон, поэтому я не смогу какое-то время снимать маску и разговаривать с тобой. И первым делом утром ты на время заберёшь у меня рюкзак. Ключ от двери тоже отдам тебе утром. Хорошо, я поняла. С сожалением наблюдаю, как жнец надевает маску, а затем иду за ним дальше. Несколько раз мы останавливаемся, чтобы нарвать фруктов, орехов и трав, которыми наполняем рюкзак. Пару раз мы натыкаемся на знакомые голубые ягоды. Это ядовитые селея, которую мы обходим стороной. Как мой напарник и обещал, примерно через час я вижу место, где встречаются внешние и внутренние стены первого кольца спирали. Набрав воды, мы останавливаемся. Жнец выбирает самое большое, ближайшее к стене дерево, и ещё до наступления темноты мы скрываемся в густых ветвях наверху. Перед тем как улечься спать, я беру жниц и электронный прибор, чтобы посмотреть на список добровольцев. За три дня от начала испытания из сорока восьми участников живыми остались всего двадцать восемь человек, из них всего шесть девушек. Также, если верить списку, Джош жив, чему я искренне рада. Надеюсь, нам повезет встретиться в ближайшем будущем. Ночь проходит беспокойно, я постоянно просыпаюсь и прислушиваюсь к окружающим звукам. Поэтому отбрасываю все попытки снова заснуть, как только тьма сменяется привычной серостью. Сажусь на сетки и подтягиваюсь, смотрю на сидящего рядом жнеца. Мне больше не уснуть. Может, пойдём дальше? Он отрицательно качает головой, прикладывает палец к губам и указывает по направлению к стене. Возле неё стоит мужчина и сопровождающий его жнец. Чего он ждёт? Мог бы уже оказаться на другой стороне. Мой спутник жестом привлекает моё внимание и кивает вниз. Я вижу ещё двоих участников: девушка и парень, которые по всем признакам идут вместе. Они направляются к двери. Всё понятно. Жнец хочет подождать, когда соперники скрыются из вида, а только потом мы сможем двигаться дальше. Я согласна с ним, поэтому остаюсь на месте и продолжаю наблюдать за другими добровольцами. Парень и девушка приближаются к стене, когда на их пути вырастает мужчина, которого я заметила первым. Жнецы держатся чуть в стороне. Троица стоит всего в 20 метрах от нас, поэтому я прекрасно слышу каждое сказанное ими слово. Одиночный мужчина протягивает руку вперёд и говорит грубым голосом: Отдай мне свой ключ, и я отпущу тебя и твою подружку. Ты с ума сошёл, мужик, спрашивает парень. Ты хоть представляешь, на что мне пришлось пойти, чтобы достать его? Мне плевать, мужчина строит грозную физиономию, от чего даже мне становится не по себе. Если хочешь продолжать участие в испытании, то отдашь ключи и пойдёшь искать новый. «Но это же не честно!» — восклицает девушка. Лучше бы она молчала. Агрессор переводит на нее недобрый взгляд и делает пару небольших шагов в ее сторону. «А знаешь, я передумал!» — говорит он, не сводя взгляда с девушки. «Можешь идти отсюда!» Парень с облегчением выдыхает, хватает свою подругу за руку и начинает обходить мужчину, но тот внезапно бросается на него, одним точным ударом в челюсть валит доверчивого противника на землю, хватает девушку, которая от растерянности застыла на месте, а в следующую секунду мужчина с невероятной лёгкостью сворачивает ей шею, она даже пикнуть не успевает. Твою ж Невольно вырывается из меня, прежде чем я успеваю закрыть рот ладонью. Какая же я была дура, когда верила, что в соперниках у меня только девушки, а мужчины не представляют существенной опасности. Идиотка. Вот оно доказательство обратного. Мужчина, к счастью, меня не услышал. Он обыскивает тело девушки, находит, что искал, и направляется к двери. Но именно в это время парень приходит в себя. Он подползает к девушке и когда видит, что она не подаёт признаков жизни, издаёт такой громкий и яростный крик, что кровь стынет в венах. Он достаёт из кармана нож и бросается на обидчика. Что-то подсказывает мне, что шансов у него крайне мало. Поворачиваясь к жнецу, тебе не кажется, что под шумок мы могли бы попробовать проскользнуть к двери? Видишь поблизости ещё кого-нибудь? Он качает головой, я вздыхаю. Сама виновата, надо задавать не все вопросы сразу. Пора бы уже к этому привыкнуть. Никого нет, утвердительно кивает. Будем пробовать бежать к двери? Снова кивает. Я смотрю на завязавшуюся драко и перебираюсь с сетки на ближайшую ветку. Жнец отвязывает её, складывает и убирает в рёгозак. Давай мне ключ и рюкзак. Он протягивает мне то, что я прошу. Закидываю сумку на спину, а ключ прячу в карман, только после этого спускаюсь на землю. Жнец не отстаёт от меня, и как только оказываемся на земле, указывает направление, и мы, держась под прикрытием деревьев, огибаем дырущуюся парочку, с каждым шагом приближаясь к стене. Смотрю на неё и ещё раз впечатляюсь громадной конструкцией. На самом верху, прямо над спасительной дверью, вижу прямоугольную коробку. Скорее всего, это и есть лифт для тех жнецов, подопечных которых уже умерли. Тут же над дверью замечаю дрон, который сейчас нацелил всё своё внимание на драку. Бросаю последний взгляд на дерущихся, оба в крови, но ни у одного из них уже нет в руках никакого оружия. Парень что-то кричит своему оппоненту, а тот молча готовится атаковать. На ходу достаю ключ и вставляю его в замочную скважину, но не успеваю повернуть, как он исчезает в недрах двери. Пару мгновений ничего не происходит, потом дверь медленно приоткрывается, и я протискиваюсь внутрь, оказавшись в таком же темном и коротком тоннеле, через который попала в спираль. Жнец заходит следом, и проход закрывается. Бегу вперёд, а когда покидаю тоннель, невольно торможу и жмурюсь от ярких солнечных бликов на бесконечной водной глади, раскинувшейся вокруг. Итак, следующее кольцо спирали голубые просторы. Узкий песчаный берег заставлен перевёрнутыми лодками. Жнец уверенным шагом направляется к одной из них и пока никто не видит, переворачивает её и тащит к воде. беру пару вёсел, прислонённых тут же к стене, и иду к нему. Без промедления садимся в лодку, я снимаю рюкзак и кладу его себе под ноги, ставлю вёсла в уключины и отплываю от берега. Надо убраться отсюда как можно быстрее, ведь скоро здесь должен объявиться один из дирующихся. Надолго этот бой не затянется.